Глава 22. Теплые капли падали на лицо, бежала, ощущая дрожь. Холод с каждой секундой все больше проникал в тело, парализуя конечности. Оказавшись на полигоне, сразу же приметила свою группу. Оборотни преодолевали препятствия, двигаясь вперед, не замечая ветра, дождя грязных луж. Покачала головой и направилась к берну. Рядом с ним стоял Дис. Они о чем то разговаривали, но, стоило мне ступить в их направлении, замолчали. Леся Фликер, готова к тренировке!» Как можно безразличнее отчеканила. Берн смотрел прямо на меня, изучая дрожащее тело, не пропуская ничего. Появилось убеждение, что от него ничего нельзя скрыть. «Что случилось?» «Простите, меня задержал Крэвин». Пояснила и, задержав внимание на стиснутых губах, верно спросила. «Сколько кругов?» Ответа не услышала. «Ничего». Берн проигнорировал мой вопрос и грубо обратился к тигру. «Проследи за тадирами». «Ты ведь хотел лично проверить». «Выполняй». На лице тигра появилось изумление. Он на секунду бросил взгляд на бегущих оборотней и быстро направился к ним. Размашистые шаги, напряженная спина, тяжелое дыхание, все говорило о том, что Тигр остался недоволен приказом. Я могу присоединиться? Договорить не получилось. Стояла с открытым ртом, всматриваясь в глаза верно, оказавшегося напротив. Его одежда соприкасалась с моей, оборотень подошел и прикоснулся к руке. Когда началось? Это он про зноб спрашивает. Решила, удивляясь его беспокойству. Ведь ничего страшного не произошло, тем более для Тадира. Не хотела, чтобы меня выделяли от других? — В столовой. — Понятно. Он глянул в сторону, проверяя выполнение своего приказа, а в следующую секунду потянул за руку в сторону Академии. — Куда? Куда мы идем? сбивчиво говорила, ощущая тепло от его кожи. — И почему Верн так влиял на меня? «Аромат? Ведь и другие чувствовали мой запах, но с ними я испытывала холод, отчуждение. Мне хотелось убежать, скрыться подальше». «У тебя будет отдельное задание». «Не верила. Вот совсем. Да и за руку он никогда не брал, чтобы лично отвезти». «Так нельзя». «О чем ты говоришь?» «Ты ко мне относишься иначе». Влетела в него, совсем не ожидая, что верно, внезапно остановится. Резкий разворот, и я оказалась перед ним. «Соглашусь. Иначе», — подтвердил он с каменным лицом. «Я Тадир, как и все». «Ты моя истинная». «Разве?» — выдохнула, не понимая, как так произошло, ощущая раздражение. «Меня угнетал тот факт, что я ничего не помню и все решено за меня, без моего желания. Я совсем другого хотела». «Да». Выдохнул и в следующую секунду притянул к себе, накрывая мои губы в поцелуе. Попыталась освободиться, но дыхание немедленно перехватило от ярких ощущений. Тело сжалось от согревающих, атакующих, завораживающих прикосновений. Верн прижимал к своему телу, беспощадно атакуя губами. Я не могла противиться этому, в какой-то момент теряясь, наслаждаясь волнующей нежностью. Очнулась, прислушиваясь к тяжелому дыханию Верна. Он обнимал закрытыми глазами, при этом сдерживал себя. Сглотнула и прошептала. «Берн!» Наши взгляды встретились, и я потерялась в темноте его глаз. Зеленый цвет растворился в темной мгле, оставляя нечто дикое, первозданное, неимоверное. «Я могу доказать тебе». Его слова вернули в реальность. «Как?» «Есть камень Вернов. Он находится в башне. Один раз мы были там с тобой». «Были? Я не помню. И что он показал?» «Ты обманула меня». Не смогла удержаться от улыбки. Неужели? Я осмелилась на подобное. Разве я могла? Он только кивнул и, перехватив за руку, повел за собой. Шли очень быстро, спотыкались на каждом шагу, скользя ботинками по грязи. И когда в очередной раз вновь чуть не улетела в лужу, оказалась в сильных руках. Верн взял на руки и поспешил по дорожке. Вошли в дверь и поднялись на третий этаж. Узкий коридор привёл в небольшую комнату. Увидела лишь одно окно, но, к моему удивлению, было светло. Деревянная мебель, амулеты и травы на стенах. В центре на возвышенности находился гладкий булыжник. Вот что представляла собой священная комната Вернов. «Это камень истинных пар. Дотронься до него», — услышала призыв Берна. «И что произойдет? Спросила, желая знать, мне нужно было. «Если он станет тёплым, ты пара верна». «Любого верна». «Если избранник рядом, это можно проверить». «Как?» «Прикоснуться к нему». «Но тогда...» Он не отзывается на ложь и колдовство. Священный камень способен понимать и наказывать, когда душа переполнена злобой и ненавистью. Кивнула и медленно направилась к алтарю. Не знаю, что именно в этот момент я хотела, быть парой верно или нет. Учитывая, что слышала и чувствовала, он мне стал дорог. Но мой страх напоминал мне, кто я. Магиня и Верн. Как такое возможно? Но все же я должна знать правду. Рука зависла в воздухе. Я не раздумывала, просто настраивалась, понимая, как это важно подняла голову, вглядываясь в сосредоточенный взгляд верно, и улыбнулась. Он в ответ только кивнул, был слишком напряжен. Ничего не чувствовала. Казалось, все нормально. И когда успокоилась, внезапно затряслась всем телом, ощущая накатывающую леденящую боль. Хотела закричать, но не получилось. Я словно окоченела. Могла лишь со стороны наблюдать, как покрывается кожа инеем. Раздалось свирепое рычание. Я не могла смотреть, только ощущать толчок, когда меня откинула в сторону и накрыла теплом. Обжигающим, невыносимым. Закричала, ощущая боль, усиливающаяся с каждой секундой. «Лесси!» Услышала сквозь шум, раздающийся в моей голове. Подняла голову и кое-как выдохнула. «Колдовство!» «Как ты себя чувствуешь?» Закрыла глаза, вдруг понимая, что холод проходит. «Это колдовство?» — вновь спросила. «Да». «Камень наказал меня?» «Нет, это то, что находится в тебе». «Как все сложно, я не понимала». «Тогда скажи, я истинная? В тот раз было так же?» «Нет». «Тогда...» «Я не понимаю». «И не нужно. Важно лишь одно. Ты враида и можешь выбирать». Это произнес Неверн. Обернулась и увидела Кревина. Сильный лев стоял у входа и смотрел «Наверно». В глазах видела вызов, но на лице полная невозмутимость. «Что тебе тут нужно?» Берн не скрывал своей ярости. Ты лишил ее права выбора. Если бы не колдовство. Это магия. Кто-то передал ей магию, используя как сосуд, обостряя сущности. Нет! Ты не защитил Эллу. Теперь готов рискнуть жизнью Лесси. Ничего не понимала, о ком они говорили. Рывок, и меня поставили на ноги. Что удивительно, чувствовала себя уже нормально. Посмотрела на верно, ожидающего моего слова, льва и на камень. Грозные и сосредоточенные. Они чего-то ожидали от меня. Но я не готова была это дать. Сейчас. «Я хочу пойти к себе», — ответила, желая остаться в одиночестве. «Мне нужно». По глазам Верно видела, что он недоволен моим решением, но слов протеста не услышала. Ни единого слова кивнул и проговорил. «Я тебя провожу». «Нет, я сама. К тому же я зайду к варенье, там буду в безопасности, у тебя занятия». Не дожидаясь ответа, быстро прошла вперед, но на пороге задержалась. На пути стоял лев. Сейчас я не видела его командиром, лишь хищником. Он словно понял, улыбнулся и отступил. Поспешно вышла, прямым ходом направляясь в больничное крыло. Почти бежала. Все думала о словах льва. Его заявление не давало покоя. Слишком все диким было для меня. Хотелось подумать и поговорить с кем-то, кто мог объяснить. Дальнее крыло встретило меня мертвой тишиной. Я слышала свои шаги, как, впрочем, и дыхание. Ни единой души не встретила в коридоре больничного крыла, что удивило. Обычно в это время довольно оживленно и темно. Когда уже подходила к кабинету, почувствовала холод. Чем ближе, тем сильнее. Как странно. Внезапно дрожь прошла по телу. Боль в висках заставила остановиться. Ощущение тревожности накрыло с головой. В сознании стали всплывать новые фрагменты событий, которые исчезли из памяти. Ведь я не помнила ничего, что случилось после греданных змей. Сейчас я видела заплесневелые стены, иней, верно с мечом и тень с желтыми глазами. Это был он, тот, что воздействовал на старую женщину, тогда в Арате. Его запах я и сейчас чувствовала, ледяной и смертоносный. «Неужели...» — тряхнула головой, желая освободиться от боли и наваждения. Страх за девушку позволил очнуться. Действовала быстро, рванула дверь со всей силы, наблюдая иней по всей комнате и девушку на полу, закрывающую лицо. Она рычала, ладонями закрывала уши и глаза, что-то бубня себе под нос. Бросилась к ней и прошептала. «Фарина!» Она не реагировала, а когда вновь позвала, подняла голову. «Он там!» выдохнула и быстро схватила мою руку, желая поддержки, но тут же откинула с ужасом, всматриваясь в мое лицо. «Ты защищаешь мага? Ты его сосуд?» «Нет!» Ее слова напугали меня, и я попыталась объяснить. «Я не помню ничего». «Ничего?» Тут девушка нахмурилась и с некой опаской, неохотой сжала мою руку. Тотчас отпустила, встряхнула, словно хотела сбросить остатки энергии, и вновь ухватилась. Девушка сглотнула и медленно поднялась, двигаясь к кровати. Я за ней. Наблюдая, как идет, чувствовала ее слабость и силу. Присела рядом и спросила. «Когда ты проснулась?» «Недавно. Я долго пребывала во сне». Несколько дней. Когда начались улучшения? После того, как из раны достала кристалл? Да. Оборотень-предатель, — порубубнила она. Кто? Сильный оборотень, — проговорила Фарина и тут же задрала подбородок, собитой выдыхая. Почему он хочет от меня избавиться? Пожала плечами и выдохнула. «Вероятно, в тебе такая же сила, как у него». «Не знаю». Я очнулась, когда почувствовала боль от черпания своей силы. Маг пытался выпить меня, полностью уничтожить. Послышались шаги, громко двигаясь, к нам спешили оборотни. Через минуту в палату вошли Берн, Кревин, Дис и мужчина в черной мантии. Громадного роста, статный, крепкий, широкоплечий, настоящий гигант. Лицо его было спокойно, угрюмо, с задумчивым отпечатком. Он прошел вперед к нам и произнёс. Оборотни высшего ранга почувствовали магию. Что произошло? Маг напал на Фарину. Когда зашла, она закрывалась от него, а комната была в снегу посмотрела по сторонам и увидела, что все растаяло. Так быстро. «Ты могла погибнуть!» Рычание верно прошло волной по телу. Обернулась и встретилась с его непроницаемыми глазами. «Верн, ты слишком груб», произнес мужчина и, отмечая мой удивленный взгляд, представился. «Я высший Дрейс Сен, директор Академии» он посмотрел на Верна. «Старший брат Берна». «Вот так. Впервые его видела. Или нет?» «Точно сказать не могла. Оставалась лишь кивнуть». «Ей нужна защита. Я требую переселить Лайси в крыло керов Высший Дрейс молчал. Слова верно озадачили его. Я не понимала, о чем разговор, только мелькнула мысль, что у меня переводят в особенное место, куда доступ запрещен. «Пусть так. Ты, — Высший Рейса облизнул губы, — обеспечишь ей защиту?» «Естественно». «Фарина? — подала я голос. — Будет вместе со мной. Ей нужна защита. Девушку нельзя оставлять здесь?» «Я приставлю охрану». — пообещал Дрейс, с каким-то пренебрежением окидывая фигурку Фарины. В белой сорочке она выглядела очень нежной и ранимой. — Нет, я останусь с ней, пока она не окрепнет. — Ты вместе с ней переедешь в крыло текеров. Это уже сказал Верн. В его взгляде видела уверенность и непоколебимость. — На основании какого статуса на личную территорию текеров войдет эта девушка? Грубо выдал сцен, обращаясь к Верну. «Ты ведь понимаешь, что это невозможно?» Они обсуждали Фарину. Это я понимала. И еще меня взволновал мой статус, известный даже высшему Дрейсу. «Ты принимаешь решение», — с недовольством отметил Верн. «В этом ты прав. И я не намерен...» «Я не просила брать вас под свое крыло. Справлюсь!» Резко выдала девушка, удивляя всех, особенно могущественного Дрейса. На его лице читалось возмущение, очевидно, с ним так не разговаривали. «Я согласился принять тебя». «Если согласились, не ставьте мою сущность в укор. Я не заслужила подобного отношения. Я хотела быть тадиром сильнейшей Академии. Всегда, сколько помню себя». Старалась быть лучше, мечтала поступить. Когда подвернулся шанс, я не упустила его. Я рисковала своей жизнью ради своей мечты, но мне не нужны ваши одолжения». Тут она поднялась с кровати, гордо встречаясь с недовольным лицом Сэна. «Ты слишком наглая для Тадира». Не заметила удобных и понимающих оборотней в группе Берна. Я с ними находилась приличное время, изучала поведение и повадки, Ни один из них не похвастается покорностью. Так чего ждете от меня? Я бы никогда не открыла свою сущность и не пошла на риск ради никчемной должности покорного воина». «Хорошо, ты останешься, но это риск. Ты будешь находиться рядом с моими покоями. Я должен гарантировать своей семье защиту». «Я не про...» «Молчать. Мои решения не обсуждаются» заявил сын и обратился к младшему брату. «Доставь их!» Я не слушала и не видела, сосредоточившись на растерянной девушке. Впервые видела ее такой уязвимой. Фарина сглотнула и посмотрела на меня. Я приблизилась и взяла ее за руку, ощущая дрожь. Смотрела на верно вошедшего в спальню. Он притронулся ловкими пальцами к белоснежной тунике и быстрым движением рук стянул ее, отбросив в сторону. Видела его впервые в другом одеянии, домашним, подходящим члену знатной семьи, а не тадиру. Мы вернулись с семейного ужина. Как оказалось, крыло токеров — это отдельная половина замка, закрытая для диров и тадиров. Крыло состояло из двух частей — верхней, где располагались спальни семьи Текер, и нижний, где находились библиотека, столовая, зал, кухня и другие помещения и колдовые. Вежливая экономка показала весь дом, не забыв предупредить, что ужин в 7 часов вечера. Берн проводил нас до входа и передал этой женщине. После экскурсии нас разделили. Меня оставили в этой спальне, состоящей из трех, Фарину — чуть дальше. Не находила себе места. Меня смущал тот факт, что высший Дрейс взял под опеку Фарину. Как-то не укладывалось в голове, но мои попытки переговорить не увенчались успехом. Берн покачал головой и попросил не вмешиваться. Высший Дрейс напомнил про безопасность, сама же Фарина молчала. На ужине нас познакомили со всеми членами семьи. Бабушкой, матерью, дядей Берна, его братом и невестой. Новые лица, вес, брат, который, как оказался старше сэна и Берна, выглядел иначе, и по характеру был их полной противоположностью. Веселый, приветливый, остроумный. Только вот судьба обделила его силой. Он выглядел хилым и слабым. Его невестой, к моему удивлению, оказалась тигрица. Вид ее вызывал недоумение, удручающий, слабый, но в глазах пылал неукротимый огонь. Что странно, они не казались парой и вели себя довольно отстраненно, словно чужие. Бабушка, как всегда, приветлива и мудра. Высший Дрейс задумчив и молчалив, как и Берн. За столом они не говорили, лишь наблюдали. Еще познакомилась с Карией Тейкер, матерью трех сыновей. Она хоть и улыбалась, но на ее лице видела страх и волнение. Она чего-то боялась. Случайно почувствовав мой взгляд, она изменилась в лице и на некоторое время совершенно преобразилась, представ перед нами беспечной и любопытной. Спрашивала про тренировки и обеды в столовой, совершенно избегая тем происхождения, рода, заданий. Когда ужин закончился, она первая ушла, украдкой глянув на старшего сына. Вот так я и Фарина познакомились с семьей Берна. Девушка пожелала остаться в библиотеке, а мы вернулись в свою спальню. «Диана, истинная веса?» — спросила, стараясь не смотреть на Верн. Берн совершенно не испытывал неудобства, чего нельзя было сказать обо мне. Щеки горели, а руки начали дрожать. Я не знала, чего ожидать. «Он ведь не тронет меня?» «Вес так утверждает», — задумчиво произнес Берн. «Почему средний брат управляет Академией оборотней? Ведь вес старший. Разве сильнейшие, справедливые, верные управляют Академией? Вес другой?» Протянул он. «А ты?» «Я воин. Когда появился на свет и всегда для всех был только Тадиром, предводителем, Сэн управляет, я веду». «Именно поэтому ты не остался в королевстве?» «Ты помогаешь брату?» «Я бы мог остаться на границе, и был там некоторое время, но после того, как стали исчезать девушки, вернулся в академию». «Девушки? Что произошло?»